Пошуми мне, судьба, расскажи, До которой дойду, межи. Отзови ты меня в сторонку, Дай прочесть мою похоронку, Чтобы точно знал, где, как, Год, месяц, число, место. А за что я знаю и так, Об этом рассуждать неуместно.